Глава двадцать Она задерживает взгляд на небольшом диске цвета графита и с благодарным кивком убирает его в карман. «Чтобы достичь этой цели, — говорю я, — нам понадобится сила. Вижу, ты уже начала делать первые шаги. Кто-то подсказал?» «Да», — со вздохом отзывается Алана. «Когда мы сюда попали...» «О нас сразу позаботились твои люди. Тот священник...» «Кертис». «Верно. Он молился за нас и вместе с теми из нас, кто искал духовной поддержки. А еще он и его община предоставили нам еду, одежду и временное прибежище». «Пастырь он такой, в беде не бросит». «Робин смогла организовать для нас постоянное жилище и распределила желающих в различные...» Она теряется, подбирая слово. «Профессии. Кто-то начал работать на ферме, иные помогать с разделкой туш, которые приносят охотники, ну а часть сами захотели заняться этим делом». «Как ты?» «Верно. Тогда тот индеец...» Такада. Провел для нас вводный инструктаж. Объяснил, что такое аркана, как ее добывать и расходовать. Рассказал о магазине и его ассортименте. Дал советы на первое время. Той арканы, что собрала с Кащея, хватило, чтобы прокачать все параметры до ступени Е, а три из них до ступени Д. Было больно, конечно, но что такое эта боль? по сравнению с потерей дочери. Ничто. Кроме того, купила все доступные способности на ступенях «Ф» и «Е» e и прокачала их до ступени «Д». «Расскажи про них». «А что там рассказывать? Перечень весьма короткий. Геокинез, зыбучие пески, земляной вал, каменный кулак, земляное возрождение, чувство вибрации». «Стоп! Земляное возрождение?» «Это не то, что ты подумал. Я вначале тоже решила, что...» Она осекается и снова вздыхает. «Эта пассивная способность ускоряет естественный рост растений и процесс восстановления почвы в окрестностях геоманта, оздоравливая окружающую среду». «Звучит так!» «Словно фермеры за тебя должны ухватиться всеми руками и ногами!» Акна слабо улыбается. «Есть такое! Как эта штука у меня открылась, я рассказала о ней, Робин, и та поручила мне каждый день по часу ходить вдоль ваших посевов!» «У нас появились посевы?» «Вот так не следишь за бытовыми вопросами, а потом однажды у тебя посреди города торчит баобаб!» а ты даже не знаешь, откуда он здесь. Заметила эффект? «Еще какой! Мальчонка у вас есть, Я вам зовут, ну, который и замешей. Он на растения влиять может и чувствует их хорошо. Говорит, что скорость созревания увеличилась почти в два раза». «Так, может, тебе лучше упор на эту область сделать?» «Больше времени рядом с посадками проводить!» «Сама понимаешь, какая польза от этого будет!» Алана мотает головой. «Робин так же сказала, но я ей сразу ответила, что в тепле и безопасности отсиживаться не буду. Я стану охотницей и буду защищать людей, которые не могут защитить себя сами. Сидя на грядках, этого не добиться!» «Мне нужно выбраться в дикую среду, набраться сил и опыта». «Хорошо. Твое право распоряжаться собственной жизнью. А что касается обучения, это вопрос поправимый. С сегодняшнего дня у нас появилась еще одна группа сильных бойцов. Им так и так придется притираться друг к другу. Одним человеком больше, одним меньше». Главное, что они уже побывали в различных схватках и у них есть чему поучиться. «Спасибо за этот шанс, егерь. Я не подведу». «Погоди, благодарить. Нужно вначале решить, к кому тебя приписать». Почесав в затылке, отправляю сообщение Мустафе. Пока что он кажется мне самым серьезным и осмотрительным. Военный, опять же». Привык жить в системе приказов и ответственности за результат. «Ты сейчас в Уайтклей? «Да, только вернулись». «Загляни в бар, есть поручение». «Буду через пять минут». Шерхан оказывается пунктуален и аккурат в обозначенное время он заходит в помещение. За ним ступает незнакомый мне мужик за 30, у которого на поясе висит топор, а за спиной щит. Войд Чарли Салливан по прозвищу Салли, приближающийся к границе рейтингов 400 единиц. Похоже, Мустафа уже нашел кого-то из местных и уговорил присоединиться к себе. Не мудрено. Кто откажется охотиться с парой квазов? Замыкает цепочку «Хвоен». Так и думал, что пакистанец выберет в напарнике спокойную кореянку, а не легкомысленного ирландца. Португалку он наверняка даже не рассматривал, будучи бойцом дальнего боя. Соответственно, ему требовался ближник, а из таковых имелись только кухулин и соловей. Артиллерист останавливается у нашего столика, мимоходом окидывает взглядом Алану и возвращает его ко мне». Поза его до предела формально, почти солдат на построении. «Вольно! Первая вылазка прошла успешно, уточняю я». Мустафа чуть расслабляет стойку, обдумывает ответ и выдает. «Нет, но это ожидаемо». «Хочешь сказать, не справились с тварями?» Войд за его спиной порывается что-то сказать, но Шурхан бросает на него единственный мрачный взгляд, и тот затыкается. Карианка при этом сохраняет молчание и не пытается встревать. Субординация вещь для нее понятная и очевидная. Если уж признал чье-то лидерство, не лезь поперек него. Справились, начинает говорить пакистанец. Проблема в другом. Отряду не хватает согласованности действий. Сейчас мы больше мешаем друг другу, чем помогаем. Нужно проводить полноценное боевое слаживание. Наработать недостающие навыки, чтобы вся группа действовала как единый кулак. Чтобы соловей не закрывала сектор обстрела. При этих словах щеки хвайон олеют. Чтобы Салли вовремя разрывал дистанцию с противником. Войт начинает разглядывать потолок. Чтобы я брал верное упреждение в то время, как напарники отвлекают внимание врагов, и бил в цель, а не в молоко. Чтобы я корректно учитывал темп движения ребят, Их не задевало взрывной волной. Что ж, по крайней мере, он строг не только к остальным, но и к себе. С этим можно работать. А еще я полностью согласен с его оценкой. Пока люди не привыкнут друг к другу, пока не проведут несколько десятков совместных боев, ни о какой высокой эффективности не может идти речи. «Понимаю». «У вас есть необходимое для этого время. Используй его, чтобы выковать из группы одиночек предельно эффективный стальной кулак. А куда им бить, я уж покажу». «Сделаю», — уверенно кивает артиллерист. «Еще приказы?» «Да, это Акна», — киваю в сторону геомантки. «Она присоединится к вашему отряду». «Как видишь...» «Ее рейтинг оставляет желать лучшего, но проблема даже не в этом. Ей не хватает практического опыта и базовых боевых навыков. Я хочу, чтобы ты восполнил эти пробелы». Алана непонимающе вертит головой. Английский у нее нулевой, а универсального переводчика в ухе нет. Возможно... Робин выдавала ей запасной гаджет во время общения, но оставить на совсем не смогла. Зачем? Бесстрастно уточняет Мустафа. Это не желание спорить приказ. Он хочет понять, чего именно я добиваюсь, чтобы точнее обеспечить желаемый результат. А еще в его вопросе между строк читается ⁇ А ты вообще уверен, что она потянет ⁇ чтобы у нас был сильный элементальщик. С ее специализацией это и мгновенное создание защитных рубежей, и опаснейшие одиночные удары, и атаки по области, и ослабление противника. Только представь, как почва под твоими ногами внезапно обращается липкой грязью. Шерхан глубокомысленно кивает. Что касается «почему» Здесь все просто, потому что я видел, как она почти голыми руками убила кваза. Пускай трусливого и выведенного из строя, пускай в состояние аффекта, но все же убила. Не смотри на то, как она выглядит. В ней сидит необходимый инстинкт. Его нужно только развить. Хорошо, если она выдержит. «Я сделаю из нее умелого бойца». «Помни, что массовая зачистка монстров с их последующим добиванием более слабым товарищем — это верный путь навлечь на себя беду. Сопряжение следит за подобными вещами. Не пытайся обойти систему». «Хрена себе!» — выдает Салли. «А я и не знал о таком! Че, реально будут проблемы?» Шерхан вновь разворачивается к напарнику, но теперь в его взгляде сквозит обещание. Дисциплину мы потянем, будь уверен. Принял, отвечает он мне. Это все? Последнее. На юге от нас, начиная от Хейспрингс и далее расположен прилегающий сектор. Его нужно зачистить от агрессивных монстров и взять под полный контроль. Если там остались выжившие, нормальные, адекватные люди, их нужно будет переправить в наши фактории. Если же столкнетесь с преступниками, рабовладельцами или какими-нибудь психами, применение летальной силы разрешено без дополнительного согласования. Подчеркиваю, тебе лучше быть чертовски уверенным, что это не испуганные гражданские полят на шорах а реальные отморозки, которым нужна ваша экипировка и аркана. Потому что убийство невинных я не потерплю. С этим все понятно? Предельно четко. Отлично. Это будет общая задача для твоего и второго отряда. Поэтому с определенного момента вам имеет смысл проводить групповые тренировки. «Не рекомендую соваться в соседний сектор до того момента, пока не отработаете совместные действия. Если нарветесь на что-то, что вам не по силам, запрашивай подкрепление у Ваалиса. Это лидер раздробленных пульсаров, с которыми у нас заключен союзный договор. Он способен быстро перебросить к вам бойцов, и я предупрежу его об этом». «При наступлении подобной ситуации не забудь оповестить и меня». Обдумываю параметры поставленной им задачи и добавляю. «Мне нужно, чтобы ты сохранил свой отряд живым, а не положил его целиком, но захватил сектор». «Мне все ясно». «Свободны! Алана вас догонит!» Когда они уходят, вкратце пересказываю беседу Геоманке и кидаю ей один из трофейных универсальных переводчиков ступени «Д». Даже в него можно закачать набор земных языков. Поблагодарив меня, женщина уходит вслед за группой Мустафы. Столько трепались, что даже еда успела остыть. Покончив с ней, выдвигаюсь в сторону Фритауна в сопровождении Арианелли. Она как-то странно посматривает на меня, но не комментирует и вопросов не задает. Поездка занимает не больше 20 минут, поскольку я всю дорогу не сбавляю газ. Здесь уже идет стройка полным ходом. Ребята-осьминожки возводят целые россыпи модульных домов, защитные стены и всевозможные укрепления. Меня интересует другое. Трачу 50 тысяч с кланового счета и создаю телепортариум в точке, где он будет всегда под приглядом и пульсаров, и деспирадос. Прогулочным шагом подхожу к новострою и достаю из хранилища астролюминальный катализатор. Перламутровая жемчужина мягко блестит в моей перчатке. Интересно, каким образом ее нужно... Не успеваю додумать мысль до конца, как в центре площадки под моими ногами образуется углубление. Катализатор опускается в ямку, и через миг ниша исчезает. По стенам окружающей меня юрты пробегает волна яркого сияния, и все стихает. В интерфейсе, демонстрирующем допустимые границы прыжков, Эта зона действительно выросла ровно в два раза до пяти тысяч километров от текущей точки. Отлично. Переезд во Фритаун мне видится следующим логическим шагом. В Уайтклей стало реально тесно. Плюс всегда проблемы с жилплощадью для новой популяции. Здесь же полно пустующих домов. Вдобавок вокруг куча ровного свободного пространства строй не хочу». Уайтклей же с запада поджимает озеро, а с востока холмы и низины. Ну и трехэтажный командный центр Вальторы не дает мне покоя. Думаю, он станет для меня неплохим жилищем, да и квадратных метров там побольше, чем в прошлой моей коморке. Главное сменить декор на что-то поприличнее. Личные вещи я перетащу в следующий раз, а сейчас... Потратив 20 тысяч, прыгаю обратно в Уайтклей. Для нулевки или даже Войда это безумное расточительство. А мне реально жалко времени. Нужно рассортировать, наконец, трофеи, доставшиеся нам с Союза Звезднорожденных и династии Аргла. Присмотреть что-то для себя, ребят и избавиться от ненужных вещей. К тому же стоит развить параметры и установить себе новые способности. Правда, есть и еще одна причина, почему я хочу заглянуть в магазин, и она прямо вытекает из событий прошедшей недели».